Сноска 1. Причина этого в том, что под властью тоталитаризма великого инквизитора, о нём смотри у Фёдора Михайловича Достоевского Братья Карамазовы, часть вторая, книга пятая. Подавляющему большинству обывателей жить спокойнее, нежели под властью тоталитаризма великого комбинатора, наиболее ярко выражающего идеи либерализма в жизни. Чтит уголовный кодекс и уклоняется от созидательной трудовой деятельности, насколько это ему удаётся. самовлюблённо паразитируя на труде и жизни других об этом смотри у Ильфа и Петрова